Глава 33 Ехали долго, часто пробуксовывая на разбитых грунтовках. В одном месте машина остановилась. Пленников сдвинули к кабине. И в кузов стали бросать какой-то домашний скарб. Какие-то узлы, коробки, свертки... Потом затащили клетки с бестолково лапочащей и машущей крыльями домашней птицей. Потом подняли каких-то детей, потом женщин. Женщины поправили юбки и стали громко и весело о чём-то разговаривать между собой. Я заодно поглядывая на сидевших на боковых скамейках конвой, было похоже, что они просто голосанули, двигавшуюся в попутном направлении машину. И загрузили в неё вещи. и посадили своих детей, и сели сами, и совершенно не обратили внимания на находящийся в кузове груз, на закованную в деревянной колодке людей, ну, люди и люди, ну, в колодках, ну и <delve> что тут такого? Наверное, преступники, белые наемники. Главное не это, главное, что машина идет в нужном направлении, что остановилось, и что офицер, сидящий в кабине, много не запросил. Вот это, существенно, а всё остальное. Машина двинулась дальше, пленники стали подпрыгивать и стали кататься по полу, тревожа вещи. Домашняя птица в клетках забеспокоилась, закричала, забила клювами в прутья, но ни на неё, ни на пленников никто не обращал никакого внимания. Дети высунулось наружу, смотрели на пробегающий мимо пейзаж. Женщины строили глазки конвою. Конвой заигрывал с женщинами, наваливаясь на них при поворотах телом и приобнимая на подъемах, как будто пытаясь удержать от падения. Женщины протестующе кричали и не очень активно отбивались от назойливых ухажеров. Им нравилась такая веселая поездка. Пленники катались, подпрыгивали и бились головами о пол, о борта... А колодки соседей из растеченных голов и спин густо сочилась кровь. Не если кто-нибудь из них скатывался слишком близко к заднему борту, конвойные вьетнамцы, не глядя и не отвлекаясь от основного занятия, отпихивали их ногами назад. Жизнь и смерть соседствовали рядом друг с другом. На одной планете, в одном мире — в кузове одной машины и совершенно не мешали друг другу. Машина остановилась, женщины подвигая на Зоелива, поддерживая их в районе бёдер и груди, руки, выпрогнали, вытащили детей, сделали груз. Конвойник что-то крикнул и засмеялся, ему махнул рукой. Женщины засмеялись в ответ и тоже махнули. Машина тронулась, набрала скорость и снова запрыгала. по ямам и выбоинам. Стоп, приехали. Машина осела на тормозах. Конвой попрыгал через борт и куда-то ушёл. "Интересно, а где мы?" спросил кто-то из пренников. "На этом свете", ответили ему. "Жаль, жаль, что на этом". Конвой вернулся, открыл задний борт и вытягивая колодников, свалил их в кучу, друг на друга. как самосвал на сыпной щебень. Поленники вскрикивали от боли, раздирая кожу и на двух языках проклиная своих мучителей, кое-как расползлись в стороны. Машина уехала. Вокруг была деревня, точно такая же, как первая, и с точно таким же навесом. Вот только детей и женщин здесь не было видно. Одни мужчины, в военной форме и приоружии. Поленники валялись посреди дороги, и на них никто не обращал внимания. Если шли мимо, то обходили, если нельзя было обойти, перешагивали. Пленники лежали так почти час, в пыли, на солнцепёке, на раскалённой, как противень, земле. Потом пришёл новый конвой, организовал проходящих мимо бойцов, с помощью которых затащил пленников под навес, где опять бросил на несколько часов. Но пленники... Дейких часов реально всё равно не ощущали. Они представлялись им днями или даже неделями, тем кто был в сознании, а тем, кто его потерял, мгновениями. И есть к колодникам никто не давал пить тоже. К месту свалки очень скоро снова сбежались собаки и стали слизывать запёкшуюся кровь вначале с земли, потом с колодок, взял с рук и ног пленных. На этот раз им никто не препятствовал. Вечером конвой принёс ведро баланды и ведро воды и поставил на землю. От баланды ещё можно было отказаться, но от воды нет. Все смотрели на ведро с водой, только на него. Конвоир поднял валявшуюся на земле помятую консервную банку, дуй и примил, вытряхнул из неё пыль. зачерпнул ею в ведре и поднес ко рту первого колодника. Тот пил жадно, вытягивая голову и стуча зубами о жесть, и поэтому не столько выпил, сколько пролил драгоценную влагу мимо рта. Второй банки ему не предложили. Самое интересное, что конвой не издевался над узниками сознательно, а просто халатно относился к делу, как пастук скотине, которая предназначена на убой. Не стёрдли её поить, кормить, вычёсывать. Если через час-другой её всё равно заводить в убойный цех, и стоит ли тратить на уход за ней силы и время. Потом была ночь, но эту ночь из пренников мало кто помнил. Эта ночь была легче первой, потому что боль уже притупилась, а сознание почти угасло. На днём к навесу подкатила машина, открытый джип Из него выскочил вьетнамец в военной форме. Судя по тому, как вокруг забегали, засуетились военные, как присел на задние лапы караул, вьетнамец был чин. И не из самых маленьких. Вьетнамец подошел к пленникам, посмотрел на них, на их руки и ноги, постучал ботинком по колодкам. «Что, гад, смотришь, трупов не видел». С трудом выдавил из себя пивоваров и криво оскалился высохшим ртом. Вьетнамец развернулся и пошел прочь. Через несколько минут к пленным подбежали солдаты, развязали колодки, разогнули, протерли воспаленные руки и ноги, но, главное, дали воды. Столько, сколько каждый способен был выпить. Что это с ними? Что это в них человеколюбие проснулось? «Не человеколюбие. В мартышках человеколюбие проснуться не может. Максимум шимпанзелюбие. Направлено до таких же, как они. Просто в войсках какая-то неувязка вышла. Кто-то кому-то не так передал приказание верхнего начальства, или кто-то неправильно его понял. Ну, в общем, как всегда. Или телефонист пьян, или принимающий дежурный чурка». Да они тут все чурки. Боюсь, они придерживаются обратного мнения. Боюсь, чурки здесь мы, чурки, звукованные в чурки. К пленникам подошёл ещё один вьетнамец, низенький и кривоногий, с свободно болтающимся балахоном. Поклонился, осмотрел раны. Поскрёб их деревянной формой лопаточки палочкой. взбрызнул какой-то жидкостью, густо смазал невозможно вонючей мазью, накрыл какими-то напоминающими лопухи листья, поклонился и ушёл. Вежливый гад. Конвой принёс и раздал лепёшки и чашечки с рисом. Сволочи, оценил их усилия Кудряшов. Почему сволочи они удивились американцы? После поёмёте почему, сволочи? Потому что нам до того, чтобы отмучиться, всего шажока оставалось маленький. Мы бы завтра к утру уже далеко были, а они нас реанимировали, мерзавцы. Интереса зачем? А они скажут: "Не расстраивайся". Да ещё родной вьетнамят очень долго и очень внимательно смотрел, руки узников, и даже замерял их палочкой. Да потом с помощью долота и длинного ножа расширил и углубил отверстия в колодках и даже зачистил их напильником а просто руки связать они не могут у них свои традиции или с оревками напряженка я бы знал со своими приехал после обеда пленников снова подвели к колодкам снова заставили сесть засунули руки в отверстие и закрыли обе половины Тепер рукам было чуть свободней, но ещё больней. Я думал, что со прикасаться с деревом приходилось разбитой кожей. На вернувшееся в жизнь сознание воспринимало боль как новую, к которой ещё не привыкла. Вот это я и имел в виду, когда говорил, что лучше было бы сдохнуть. До вечера пленников никто не тревожил. Вечером еще раз накормили и еще раз смазали раны на руках и ногах. И даже сводили в туалет, что вообще после оправки и куда придется, показалось роскошью. Чего они хотят? Женить нас на местных аборигенках, чтобы их племя в росте прибавило. Тогда я готов. Женить бы лучше колодок, согласился Пивоваров. Ты же раньше говорил, лучше умереть. В меречь, конечно, лучше, но они и паразиты всё равно вмеречь не дадут. Вечером конвой непривычным жестом откнул в храню пару пленников. Тей-тей, версус алка лодки, встать. Насвоевший язык чужих команд пленны встали, пошли, пошли, трудно переставляя раненные ноги, даже если на расстрел. Дал лучше расстрел, чем обратно в деревяшки. Вернулись пленники не скоро, но вернулись какие-то прищебленные и не похожие сами на себя. Ну что, били? Да в том-то и дело, что нет. А что делали? Два вопроса задавали по-английски, ну, вроде как допрашивали. А вон, кивок в сторону американца, переводил. Что спрашивали? А всё что обычно: кто, откуда, что здесь сделали. Просили на карте показать. Откуда и куда шли? Ну и что ты сказал? Ничего, изображал глухонемого идиота, а говорил этот переводчик. Что? Откуда я знаю? Он же по-английски говорил. Ты что говорил? Спросил Кудряшов у американца. Я совсем малочего говорил. Я говорил, что он очень нехорошо говорит по-английски, но я ничего не понимаю. Ещё я требувал посла и адвокат. «Ну ты даешь, Янкин, ну ты наглец!» «Наглец — это хорошо или плохо?» «Это когда как? В данном случае нормально. Тогда я наглец!» «Больше ничего не спрашивали?» «Вроде ничего». «Что значит «вроде»?» «Да понимаете, мужики, там потом тот, который нам ноги смазывал, пришел. Ну, в Балахоне. Их доктор». И что-то такое выпить дал, и стал иголки втыкать. Под ногти? Нет, не под ногти, в шею и в уши. Больно? Да, совсем не больно. Знаете, даже приятно. Ну вначале чуть жжёт, потом тепло, а потом как будто два пузыря водки выпил без закуски. Голова кругом, в ушах звон, в глазах туман, и почему-то смеяться хочется. Дес, yes, да, Туман, и смешно, как будто выпил два стакана выиски. Он тоже пил, э, в смысле, ему тоже вкалывали. Ему тоже. Так, и дальше что? На дальше ничего не помню. Дальше они, кажется, что-то спрашивали, а ты, кажется, отвечал. Может, и отвечал, не помню. Ну хоть убей. Только знаете, «Представлялось, будто я перед ботяней стою, маленький. Но он с ремнем и требует что-то рассказать. И я ему соврать боюсь». «А тебе что представлялось?» «Ес, yes, фазер с подтяжкой». «С подтяжками? Ес, yes, с подтяжками». «А ты переводил, что он отвечал, когда ему иголки?» «Переводил. И что?» «Я не помню. Я тоже был с иголки». «Я как туман!» «Дела!» «Мужики, а у меня ботяни нет, я деддомовский». «Ну, значит, тебе бояться нечего». «Ха, ну да. У нас знаешь, какая воспиталка была? Как вице-дролла». «Тогда так, мужики», — предложил на правах командира Кудряшов. «Давайте договоримся, о чем рассказывать, пока они правду своими палочками из нас сами не повыковыривали». — Ну, в смысле, чтобы всем одинаково. — А эти? — кивнул на американцев Долидзе. Ну, — А куда от них деться? Мы теперь одной веревочкой, в смысле, колодками, будем сообща врать. — О чем будем все врать? — спросили американцы. — Значит так, мы, советские моряки торгового флота, потерпели аварию тут, неподалеку. Выплали на берег, пошли в лес по нужде и завладились. — Ага, и прошли пару сотен километров по джунглям. — Но заблуделись же. — А тельняшки наши где? И оружие откуда? — Ну, это, нашли. — И где? В лесу? Когда по нужде отошли. — Да, ну, скажем, что наше судно перевозило оружие, а мы случайно не тот ящик взяли. Думали, с едой я оказался стволами. — А американцы? — Американцы потерпели бедствие на вертолетах. Куда-то летели и сели. А мы пошли в кусты по нужде, сели и их увидели. Застыдились и стали стрелять. Отстань от меня со своей нуждой. А это не моя идея, то я. Что такое нужда? Все-таки вклинились американцы. Это когда что-то нужно. Это когда наоборот что-то не нужно. Так не нужно, что аж не втерпешь. Эй, мужики, они хоть и ближе к приматам, чем мы, но не полны же идиоты. Я думаю, придется говорить правду, что шли мы к разбитому самолету. На этом слове русские пленники вздрогнули и напряглись. Американцы переглянулись. Впервые то, о чем думали и догадывали все, было произнесено вслух. Шли к разбитому самолету. потому что узнали, что он перевозил золото, что сами мы беглые зеки из России, без паспорта и гражданства, потому что беглые, что захотели подзаработать монет. Тем более, все это так почти и есть. Верно ведь? Оружие для самообороны из армейского склада, который мы ограбили, после того, как сбежали с зоны, до того, как угнали корабль, который потом затонул. американцы Ну я же говорил, искали самолёт с золотом. А тут откуда не возьмись, янки на вертолётах. И тоже наверняка за золотом. Нам, конечно, стало обидно, но мы в сердцах. Но он не перевозил золото, возразили американцы. А мы откуда знали, что он перевозил? Вы же не писали в газетах, что он перевозил. Ну вы что, не понимаете? Американцы переглянулись. О'кей, okay, за золото, так золото, мы согласен. Ну, значит так. Вы тоже летели за золотом, и мы за золотом. Мы искрестились, стенка на стенку. А куда золото дели? Какое золото? Ну, которое в самом льёте было. А может, его и не было. Загрузить, забыли. Или лучше так. Было, но мы его по дороге бронили, или не бронили, а спрятали, что-то испугавшись, а место забыли. Отошли «По нужде!» «Да пошел ты! Отошли, как корово языком!» «А обо всем прочем, ну, там, о тропе, о прохожих, но вы меня понимаете!» «Молчок! Какие бы вам иголки и в какое место они вставляли, ясно?» «Ясно!» «Ес!» — кивнули американцы. «Ну, раз ес, значит, ес, значит, полный порядок!» «Ты, ты!» — ткнули пальцами конвоиры. растягнули Кузнецова с напарником и кивнули дулами автоматов вверх, встали, встали, толкнули прикладами в спины, пошли, пошли. Затёкши после многочасового сидения ноги сушались плохо. Пленники покачивались, спотыкались, но шли. Ещё один удар прикладом по спине. Налево повернули, прямо на бед пустыли. Недалеко, до ближайшей хижины. «Здравствуйте!» — сказал по-английски уже знакомый большой военный чин. «Приветствует!» — перевел американец. «А пусть идет со своим приветствием туда, на чем сидит!» «Здравствуйте!» — перевел американец. «Садитесь!» — показал американец на плетеное кресло. «Мне надо задать вам несколько вопросов. Первый, как вас зовут?» Майкл Джонстон, гражданин соединения штата Америки. А его спрашивают, как тебя зовут? Задов Хренморжович. Как? Да ну ладно, чёрт с ним. Кузнецов Алексей Петрович, русский, то есть бывший русский. А теперь просто гражданин, без паспорта. Почему без паспорта? За кем паспорта не положены. Что есть зэк? Я не знаю, как это переводить. Зэк Это заключённый в колонии, в строгом режиме. Колония это что? Это посёлок, где в строгом порядке живут колонисты, которые обживают новые земли, как у нас давно в Америке. Вот. -во, Обживать земли в очень строгом порядке. Это точно. Американец, пожал причами и перевёл: "А как вы оказались здесь? Угнали корабль?" поплыли, приплыли, потерпели бедствие, пошли пешком, как угонали, обыкновенно как корабли угоняют. Пришли, команду вытянули и поплыли. А как вы находили путь в море? Нам и капитана уставили, и этого штурмана. И где они теперь? Утонули вместе с кораблём? А что вы у нас искали? Честно скажу, искали золото. Но у нас нет золота. А мы не ваши искали, мы их искали, кивнул допрашиваемый на переводчика. "Есть, yes, наше золото", подтвердил американец. "А куда вы потом шли?" "Не знаю, я не смотрел, нас командир вел. А я шёл, куда велели, за тем, кто впереди шёл". "А куда велели?" "Вначале направо, потом налево, потом прямо, потом опять направо". «Можете показать на карте?» «Я не умею читать карт». «А почему вы были с оружием?» «А как без оружия? Мы же по лесу шли, в котором зверя хищно, видимо-невидимо». «Откуда оно взялось?» «Расплодилось, дело-то не хитрое». «Откуда взялось оружие?» «Ох, оружие, со склада». «Мы склад ограбили». «Как ограбили?» Добык, да, на видно, как склады грабят. Пришли, охрану выкинули и забрали. Хорошо, пройдите сюда. Зачем? Затем, чтобы убедиться в правдивости ваших слов. А как вы убедитесь? Вы сядете вот сюда и выпьете воду из этого стакана. Или вы меня обманывали и были не там, где говорили, и теперь боитесь признать? Я не чуть. могу хоть целое ведро выпить запам, чтобы вы убедились. Да вот так садитесь. Кузнецов сел и выпил жидкость с противным терпким запахом. Из засановки вышел старик в балахоне, который лечил раны и поклонился, и вытащил из-за пояса маленькую коробочку, из которой достал тоненькие, напоминающие щепки костяные иголочки. Ещё раз поклонился, Первую иголку он воткнул куда-то за ухо, Вторую за второе ухо, Третью в мочку, Четвертую в ту же мочку, Остальные в шею. У Кузнецова заслезились и поплыли глаза, И поплыло сознание, Словно в голову закачали туман, Густой, плотный, вязкий, Который невозможно стряхнуть простым оттанем головы. Закачалось кресло, Закачались и расплыли стены и лицо, стоящего напротив вьетнамца. А вместо этого лица из тумана выплыло совсем другое лицо. Резкое и суровое лицо старшины, его самого первого старшины. «Реневай, Кузнецов!» — заорал он. Кузнецов знал, что отвечать ему нельзя. «Кузнецов!» что если он ответит, старшина сразу его заметит и сразу влепит ему наряд в уни очереди. И что пока он молчит, старшина его как бы не видит. А если скажет хоть слово... — Рядовой Кузнецов! — грозно повторил старшина, так что барабанные перепонки заболели. Очень захотелось ответить, хоть и нельзя, но очень захотелось, просто неудержимо. Кузнецов зажал ладонями рот и закрыл глаза. «Рядовой Кузнецов, если вы здесь, вы должны отвечать я!» «Я!» — пискнул Кузнецов. «Громче и четче! Я!» — ряпкнул Кузнецов. «Почему вы молчали отвечать честно?» «Я боялся, товарищ старшина!» — честно ответил Кузнецов. «Теперь вы будете говорить правду!» «Так точно! Теперь я буду говорить правду!» Кузнецову очень хотелось говорить правду. Одну только правду, и ничего, кроме правды, как стоя перед Господом Богом. Тогда скажите мне, откуда у вас оружие? Кузнецов смутно помнил, что об оружии ему говорить было нельзя, что о чем-то таком они договаривались с товарищами, да только он не помнил, с какими товарищами и о чем. А откуда у вас этот оружие, отчитай со склада? Вы его украли? Никак нет, мы его не крали. Нет, мы его получили на складе у кладовщика. Как он смел его вам дать? Мы не сами. Мы должны были идти на стрельбы, вернее на задание. Нам надо было, но я не могу об этом говорить. Ты не можешь об этом говорить? Почему? Ведь я твой командир. Я тебе больше, чем папа и мама. А ты меня не можешь быть окаретов, ты слышишь меня? Так точно слышу. Ты скажешь мне правду. Я не могу, я не должен. Ты хочешь сказать неправду. Я хочу, я очень хочу, но я, я не понимаешь, что со мной, мне кажется, я хочу, но мне плохо, мне очень плохо. Что происходило дальше? О чём его спрашивал старшина и что он отвечал старшине? Кузнецов не помнил. Наверняка кто-то что-то спрашивал, и наверно он что-то отвечал. Начался Кузнецов уже под навесом, уже в колодках, с явным ощущением похмельного синдрома, с головной болью, дурным запахом во рту и смотными воспоминаниями о вчерашнем дне, в смысле о прошедших минутах. Сколько я был там, спросилон? Часа 2 1/2. — А я что-нибудь рассказал? — Откуда мы знаем? Мы за себя-то ничего сказать не можем. — Мне кажется, что я что-то рассказал, но я никак не могу вспомнить, что. — Мы все не можем вспомнить. На этом восточная поэзия с воткнутыми в уши иголками закончилась и началась проза, проза жизни. — Куда вы шли? — спрашивал военный, — И тонкой палочкой бамбука, летящей с мелодичным посистом, бил по голым пяткам. «Ой! Он говорит, что часть маршрута все равно знает, но ему нужен весь маршрут!» Переводил со страданием, глядя на истязаемого американец. Американец сидел в плетеном кресле, потому что стоять не мог, его пятки опухли, как подушки. Его голые ноги напоминали валенки. Он требует показать весь маршрут. Он знает, что ты знаком с картой, что ты кадровый военной армии Советского Союза. Ах, они и это знают. Взмах, посвисты, обжигающие не пятки, но прокалывающие все нутро боль. Как видно, и с такими палочками они обходиться умеют. Где вы проходили? Каждый день, каждый час? Я не помню, я не смотрел на карту. Взмах, посвист, рассекающая телом надвое от ступни до мозга боль. — А-а-ай! — Он спрашивает, где вы шли? — Извини, я ничем не могу помочь. — Не извиняйся. Посвист, боль, посвист, боль, посвист. Боль, боль, боль. И темнота потери сознания. Где все равно боль? И холодная вода на голову и лицо... Как проходил ваш маршрут? Он требует показать на карте. Я не умею читать карты. Он говорит: "Ты умеешь читать". Он видел, как ты читаешь. Взмах, посвист и боль. Боль, боль, боль. Ты что-то сказал? Сказал про подводную лодку и про самолёт, про золото. Нет, не про золото. Про то, что мы там должны были что-то взять. Но я не знаю что, потому что об этом знал один только командир, которого не убили. А про вьетнамца, ну того, нет, ничего. А что ещё они спрашивали? Про маршрут от начала до конца? Сказал: "Нет, вернее, не про весь, только от самолёта и про ребят в помогилы и про могилы. И про могилы сам не заметил, но про гранаты не сказал. Понимаешь, про гранаты ни слова не сказал, чтобы не пусть только сунутся, пусть только копнут и всё, чтобы все до одного гниды косоглазые. И я сказал: "Про что? Про лодку и самолёт и могилы". Били. Били, и вот ещё на руке. На руке с внутренней стороны От плеча до локтя была снята кожа. Тремя длинными полосами. Живым на ремни режут гады. Издалека, со стороны хижины, доносились сдавленные крики. Кто там? Долидзе. Громко кричит. Шакалы! Дети шакалов! Ай, чтобы вы, чтобы ваши мамы, ай, чтобы ваши дети и внуки, ай! — Сы, вонючие! Зря горячился Резо. Зря ругался на двух языках — на русском и грузинском. Они все равно их не понимали. Ни тот, ни другой. — Где вы проходили? Вспомните приметы. — Не дождешься, волк поганый, а-а-а! — Где вы вставали на дневки, когда и через какие реки переправлялись? — А-а-а! потом крики стихли, потом возобновились вновь и снова стихли. «Ответьте, где вы находились в первый день с шести до девяти часов утра?» «Пошёл ты!» «Ай, больно, а, ну, больно же больно, шакалы!» «Ответьте, где вы находились в первый день с шести до девяти часов утра?» «Не помню, ну, сказал же не помню, но ну, честное слово, не помню». Не помню. Ну вы что, не понимаете? А, больно гады. Ответьте, где вы находились в первый день, с 6 до 9 часов утра? Кажется, на побережье моря. Где вы были на побережье моря? Не помню. А. Резо и его американца принесли через 3 часа. Не бросили на землю. Ещё через полчаса резо пришёл в себя и тихо застонал, а потом закричал в голос: "М-больно, очень больно, очень!" Ты сказал. Далит замолчал и отводил в сторону глаза и кричал. Он что-нибудь сказал, слышь, американец? Он сказал что-нибудь. Он сказал что-нибудь. Что? Он сказал что-то про море и про первый день, а не очень страшно его мучил. Очень-очень страшно. А потом... Потом он, как это по-русски, потерял разумность, сознание. Есть, потерял сознание. Я не смог, я не выдержал. Мне было больно, очень. Тихо произнес Долидзе. Я не мужчина после этого. Да брось ты, Резо, всем и здесь. Мне было очень больно. Я и не знал, что может быть так больно. Вот резор раскрыл сжатую в кулак окровавленную руку, и все посмотрели на его пятерню. На четырёх его пальцах вместо ногтей и верхних фаланг торчали кости, голые кости, расщеплённые на концах. Они просто срезали с них мясо, просто сострогали, как тернут уголовку со спички. И кусали, и дробили эти кости щипцами. Падлый, что творят? Я не смог, я сказал, я не мужчина. Со стороны хижины доносились новые крики. Новая пара пленников. Ответьте, где вы находились первый день с девяти часов утра до полудня. А-а-а! – Ответьте, где вы находились в первый день с полудня до 2 часов дня. – Больно. Ответьте, где вы находились в первый день с 2 до 4 часов дня. – Где вы находились во второй день с 6 часов. – Где вы находились в третий день. – Где вы находились... Где? Где? Где? Где? Через день пленников перестали бить по ногам и били только по рукам и голове. И резали, и жгли тело, и выворачивали суставы, и строгали пальцы. Теперь меня интересует пятый день, шесть часов вечера. Я не помню пятый день, я не помню, что было в шесть часов вечера. Постарайтесь вспомнить, иначе вам будет больно, и вы все равно все расскажете. Да и все всё равно всё рассказывайте, только очень поздно. Зачем вам всё это? Зачем вы нас мучите? Лучше просто убейте. Мы не виновны в ваших страданиях. Вы сами виновны в ваших страданиях. Мы не приглашали вас в нашу страну. Вы пришли, не спросив нас, с оружием в руках и убивали наших бойцов, которые хотели остановить вас, потому что это их страна. «Вы убили много наших бойцов. Мы не трогаем гостей, но, увы, и не гости. Вы пришли без нашего согласия и не хотите рассказать, зачем? Зачем вы пришли в нашу страну?» «За приборами с разбитого самолета». «Мы не верим вам. Где эти приборы? Куда они делись, если вы пришли за приборами?» «Мы потеряли их. Ну, в смысле, бросили, когда начались бои». — Где бросили? При каких обстоятельствах? — Ну, не знаю я где, не знаю, при каких обстоятельствах их командир прятал. — Один? — Один. — Ну, один, ну, честное слово, один. — Мы не верим вам. — Ну, а зачем мы, по-вашему, пришли? Зачем? — Наверное, вы хотели убить старейшину нашей провинции. — Старейшину? Какую старейшину? — В какой провинции? — В какой? Вы в каком старейшине вы говорите? Да да хрена он нам сдался, ваш старейшина. Или взорвать дамбу вот здесь, в верховьях этой реки, чтобы затопить наши поля, чтобы погиб урожай, и скот, чтобы наш народ голодал? Да что вы такое городити? Какая дамба, какой скот? Да это полная ерунда. Ни хрена себе взрывать. Ну вы точно тут все в детстве головой об бамбук ударились. Не хотели мы ничего взрывать, даже не думали. Мы шли за прибором. Неясно, что ли. Вот за их прибором. У нас даже не было взрывчатки. У ну, где наша взрывчатка? Двое спрятали её, когда наши бойцы преследовали ваш диверсионный отряд. Ну какой диверсионный? Да мы за прибором шли. Ну вы что, совсем отупели тут в джунглях? Да уберите ты свои щепцы. Ну уберите их, Христа ради. Я же правду говорю. Ну, мамой клянусь. Ну, будь дай вашим, или как он у вас там. Да мы про эту дам, бу даже ничего не знали. Вы два раза переходили эту реку. Здесь и здесь вы поднимались вверх по её течению. Зачем вы поднимались вверх? Ну что вы за тупоголовые такие? Говорят же вам, не знали мы, что там дамба. Ну не знали, не знали мать вашу вьетнамскую. Зачем вы тогда пришли? За приборами. Дубери, да чтоб тебе больно, же выбери, больно а, -а, -а, а. Зачем вы пришли в нашу страну? Зачем вы пришли? Зачем? Зачем? И снова тей-тей тей-тей. Ты и ты. Каждый день и каждую ночь. Слушайте, мужики, мы расскажем им, где груз. Ну, чтобы они проверили и успокоились. Ведь все равно доконает. У меня уже живого места нет. Еще немного, и я им даже то, что не знаю, расскажу. Ничего не было. Американцы все сказали, их не трогают. Почти совсем не трогают. Чего мы хуже? Но ведь я со ли по совести рассудить, то самолёт на их территории лежал, и значит, по закону им принадлежал, и всё, что в нём. Он их больше, чем наш, давайте отдадим. Единый хрен, им эти приборы без надобности. Ну куда им их присобачить? Под хвост мулом для точности наведения на базар, чтобы по дороге с пути не сбиться. Они даже не врубятся, что это такое. На чёрт её знает. Марод и Верона. А то они нам своей дамбой всю душу вымотают, все жилы по одной повытягивают. А если в дамбе признаться, да и вообще во всех дамбах страны, скажем, хотели устроить всемирный вьетнамский потоп, чтобы извести их население под корень, может, они разозлятся и пожалеют нас, и убьют? Даже не мечтай, но они взрывчатку заставят искать, которой нет, и снова пытать будут». До тех пор, пока мы места-то не покажем. А где мы его возьмем, это место? Если нет ни его, ни взрывчатки, нет, лучше груз сдавать. Глядишь, они поверят и успокоятся. Не грохнут нас за ненадобностью. Я бы сдал. Мне моя смерть важнее чужих приборов. Да где эта смерть? Хоть бы колодки сняли, можно было бы удавиться, или вену скрыть, или глотки друг другу перегрызть. Снова подошли к анвоине, принесли и бросили очередную пару и выбрали новую. Ты и ты. Зачем вы пришли в нашу страну? Где вы были утром шестого дня? Где вы были? Где? Где? Зачем? И после каждого вопроса крики боли и ужаса. Боли и ужаса. Боли, боли. Всё, мужики, я пас. Я им про всё расскажу, даже про детские шалости, даже про то, как я за бабами в бане подглядывал. Я больше не могу.